Глава 12. Так не говорил Сталин. Как мы уже убедились, многие общеизвестные факты сталинской эпохи на поверку оказываются злонамеренными выдумками. Именно так обстоит дело и с целым рядом крылатых фраз, приписываемых Сталину или его ближайшему окружению. Каждый из этих афоризмов до сих пор служит неиссякаемым источником пищи для умствований озабоченных борцов с тоталитарным прошлым. Сколько глубокомысленных рассуждений слышали мы с экранов телевизоров, со страниц книг и газет или просто в кухонных беседах.